141. Март 18. Много раз говорилось о том, что жизнь Духа идет поверх и над жизнью обычной, поверх жизни тела, ибо тело не Дух, поверх жизни астрала, ибо его переживания, какими бы сильными ни были они, всегда временно и конечны, поверх мыслей текущих, ибо их калейдоскоп и быстрая смена Духа собой не являет. надо отделить сферу жизни духа от всего в чем он вынужден быть пребывая в своих оболочках оболочки подобно одежде духа собой не являют но лишь покровы или проводники его энергии можно тело убрать но дух остается нерушимым можно тело на время оставить и все же остаться в ней тело собою самим то есть духом можно оставить астрал и действовать только в ментале все же оставаясь все тем же духом, независимо от своих оболочек. Они и инструменты орудия духа и только, но не сам дух. Будем учиться отделять свой дух от его оболочек и того, что непрерывно, и постоянно в них происходит. Когда дух хотя бы на время покидает ту или иную оболочку, активность ее затухает. Когда покидает совсем, оболочка тогда умирает и начинает разлагаться. Физическое — быстро, астральное — медленнее, ментальное — тоже. Но все они без духа трупы. Если в момент самых бурных переживаний астрала, дух и изъятие из него, астрал замолкнет мгновенно. Так изъятие сознания и духа из любой из своих оболочек накладывает узду на движение, происходящее в них. Сознание усиливает тот пункт, на котором сосредоточивается. Любую вспышку астрала можно в себе потушить, перенеся сознание на что-то другое или вложив его в какую-нибудь стороннюю мысль. Непрерываемое сознание — атрибут духа Архата. Дух и сознание связаны. Только у обычных людей нет непрерываемости сознания. Сознание личное уже по одному лишь тому, что оно личное а ограничено сроком жизни данной личности. Даже во время сна оно прерывается. Сон Архат и сон обычного человека различен, сон смерти подобен. И архат как во время сна, так и в состоянии смерти сохраняет непрерываемое сознание, то есть является и победителем сна, и победителем смерти. Но сознание свое он не приписывает ни одной из своих оболочек и не отождествляет себя с ними. Всегда памятая, что его оболочки — это не он, но лишь одеяние духа, временное, как всякая одежда. Дух же вне их, то есть не является бою своей оболочки и не является ими, а только лишь проявляется в них и через них, сам же пребывая поверх и над ними.